в трудном положении перед ним, если бы действовала сейчас заодно с нами, наперекор его воли или даже просто знала о том, что мы намерены предпринять. Но потом я вспомнил, что Маргарет заступает на дежурство только в два по полуночи и облегченно вздохнул. У меня было еще почти три часа в запасе. Сестра Кеннеди сидела в кресле у кровати, спокойная и бдительная. На лестничной площадке тикали часы.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 Исчахнет при жизни до такой степени, что по смерти уже нечему будет возрождаться в ином мире. При переходе через долину филахи держались вместе и торопливо шагали впереди меня. Идти позади никто не осмелился. В объяснении этому они сказали, что у чародея длинные руки, и идти последним опасно. Каковы их слова, не очень меня обрадовали, ведь замыкать шествие по неволе пришлось мне». В самом узком месте долины, с южной ее стороны, вздымалась громадная отвесная скала с ровной и гладкой поверхностью. На ней были высечены в великом множестве различные каббалистические знаки, фигуры людей, животных, рыб, гадов и птиц, изображение солнца и звезд, а также странные символы, из коих иные, являли собой отдельные части человеческого тела и лица.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 Шейх Абу-Усам и его люди охотно согласились помочь мне. Возвратившись в долину вместе со вновь нанятыми бедуинами, я предпринял попытку забраться по скале, но потерпел неудачу. Отвесная каменная стена, и от природы эта довольно плоская и гладкая, была отшлифована людьми до совершенства. Бесспорно, в ней когда-то и имелись ступени — Там сохранились нетронутые удивительным климатом этой чудесной страны отчетливые следы пилы, зубила и молотка в местах, где ступени были срезаны или сколоты. Не имея возможности подобраться к гробнице снизу, не располагая лестницами достаточно длины, мы после долгих блужданий нашли кружной путь на вершину скалы. Оттуда меня спустили на веревках к той части отвесной стены, где я рассчитывал найти проем.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 хотя и исключительно редкие, как я уже сказал, составляли самую удивительную особенность этой драгоценности, а сияние семи семиконечных звезд настолько ясное, словно это были небесные звезды, заключенные внутрь камня. Приподняв руку мумии и увидев чудесный рубин, я остолбенел, как и трое моих помощников, точно встретился взглядом со змееволосой медузой Горгоной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 приграждавшую вход в нее. Мне хотелось по возможности сохранить свою находку для дальнейших исследований. будь я еще вернусь сюда. И когда мы все стояли на вершине скалы, до да чего же отрадно нам было видеть лучезарное солнце после зловещего сумрака таинственной гробницы. Я радовался даже тому, что бедный раб, сорвавшийся со скалы, лежит сейчас не в мрачном склепе, а на ярком солнечном свету и охотно спустился бы вниз со своими спутниками, чтобы найти и придать земле тело несчастного, нового шейх не придал значения прискорбному происшествию, просто послал двух своих людей обо всем позаботиться, а мы все двинулись своим путем. Когда мы расположились на ночлег, вернулся лишь один из посланцев и рассказал, что его напарника убил пустынный лев. Уже после того, как они закопали труп глубоко в песок,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 то каким же сокровищем был для них редкий камень, который она до недавних пор охраняла? От того, что знал о Рубине один лишь предводитель, мне было только тревожнее, ведь сейчас я находился полностью в его власти. Из предосторожности...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 Этот том с рукописным переводом, и изучал его, я в не читал другую копию сочинения Ван Хайна на языке оригинала». Нас обоих поразило описание укромной гробницы, вырубленной высоко в скале и досягаемой для обычных искателей захоронений, так как средства добраться до нее были полностью уничтожены. И все же, столь искусно украшенной снаружи письменами, выбитыми на гладкой скальной стене,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 Да и само название места — Долина Чародея. Наш прозаический век возбуждает острое любопытство. При первой же нашей встрече мистер Треллани искал египтолога себе в помощь, и я откликнулся. Мы, среди прочего, обсудили и этот вопрос и решили заняться поисками таинственной долины. Пока шла основательная подготовка к экспедиции, которой мистер Треллани занимался самолично и отправился в Голландию